Глава 27. Тем временем Силграс. У Снуи нет имен собственных, однако, если кто-то из племени Снуи близко сойдется с человеком, он может попросить того даровать ему имя. Это очень личная просьба, и немногие феи решаются на нее. Из энциклопедии «Духи сущностей и твари Наршвайна». Он не мог использовать магию. Но были и другие способы запутать врага. Сжимая в руке свой старый кинжал, найденный в избе у колодца, Сильграф скрылся по лесу. Красногрудые снегири, завидев его, с любопытством подлетали ближе, и снег, искрящийся пылью, сырывался с потревоженных ветвей. Каждый раз после этого овал аттина долго замирал и сыпко прислушивался к тишине рощи. До сих пор, пока она оставалась живой, полна лесного дыхания, Шепотов и шорохов, стука трудолюбивого дятла, опасности не было. Ведь приближение лешего и его слуг, как ядовитая плесень, мгновенно затягивает все задыхающейся чернотой. Какая же ирония, что у остальных народов лешие – это добрые существа. Вероятно, тот, кто прозвал этим именем Альва с яшмовой звездой, от души посмеялся. Вдруг на снегу показалась цепочка крупных медвежьих следов. Силь гросс облизнул губы и нахмурился ещё сильнее, чем обычно, прежде чем осторожно двинуться дальше. Ещё не хватало встретить медведя. В зимних зонах седых гор они не укладывались в спячку, потому что в противном случае им пришлось бы вообще не просыпаться. Тем злее они были по сравнению со своими соплеменниками из других земель. Авалац вспомнил, как они со старцем Лукой как-то раз наткнулись на бешеного медведя. Бодрый старичок Лука, с самого первого дня Альва в деревне воспринимал его как своего внука, буквально назначил таковым, принудительно и безоговорочно. До того как занять должность колдуна и переехать в избу у колодца, подросток сил грозжил в его домике на самом краю деревни. Лука был достаточно настырным в своей заботе, и поначалу Авалат злился на него. Логика подсказывала, что он должен быть благодарен старику за еду и кров, но Сильграсу не нравились ни регулярные расспросы, как у него дела, ни длинные лекции о том, как на самом деле устроена жизнь, ни тем более попытки пристыдить его в тех случаях, когда Сильграс был неправ по мнению Луки. Но когда Авалацци переехал в избу у колодца, их отношения резко улучшились. Осталось только хорошее, а всё плохое скрыдовалось расстоянием. Роль ментора и совести Авалатти на себя теперь взял Тов. Все-то его всю жизнь поучать хотели. Да что ж такое, не зря говорят, маленькая собачка до да старости щенок. Лука был резчиком по дереву. Для защитных амулетов, которые отгоняли от деревни злых духов, он использовал кору особых буков, и юный Силграс всегда сопровождал его в многодневных походах в зоны, где росли эти раскидистые гиганты. В тот день, когда они встретили заражённого бешенством медведя, Авалати Пановому взглянул на старика, ведь когда из чащы неожиданно появился зверь, чьи глаза казались остекленевшими, слюна в пасти пенилась, а движения были одновременно скованными и стремительными. Лука не закричал от страха и не побежал прочь, а вместо этого вдруг перехватил свою клюку на манер беевого посоха. Вот так дела, малыш, расстроенно забормотал он. Не думал я, что так обернётся. Возьми кору и беги, а я его задержу. Сюграс так удивился этой внезапной тяге к самоубийству, что даже не стал отвечать, просто бросился в бой, разворачивая сеть заклинаний. Для борьбы с медведем требовались достаточно мощные плетения, и Авалации приходилось тщательно контролировать себя, чтобы рефлекторно не зачерпнуть силу из основного резерва ведь тогда в небе над ним сразу зажглась была зоревая звезда. Лука не отставал, то и дело подпрыгивая и огревая медведя палкой. Силграсс мысленно выл при виде этого. «Вы с ума сошли? Да если он по вам попадет, вы рассыпетесь!» и пытался незаметно оттеснить старичка подальше. Это было едва ли не сложнее, чем завалить зверя. Самым действенным способом оказалось самому маячить в опасной близости от медведя рискуя в любой момент лишиться головы или ещё чего-нибудь. Хотя колдовать вообще-то было бы проще с другого конца полянки. Когда поверженный враг наконец-то упал, Сильграс устало рухнул рядом и поджав колени к груди, опустил голову между ними. Его рубаха подтемнела от пота, сброшенная шерстяная мантия грязной тряпкой валялась поодаль. "Ты как?" участливо спросил Лука чуть не сдох вашими стараниями, подумал Альф, но вместо этого только вздохнул. Всё нормально. А вы? Лука не отвесил. Почувствовав неладное, Сильграф поднял голову и с ужасом увидел, как в уголках старческих глаз собираются слёзы. Лука взволнованно переминался с ноги на ногу, его губы мелко тряслись, пальцы намертво вцепились в клюку. Я так боялся, что он убьёт себя силле. Лука отвернулся. Я знаю, что ты сильный колдун, и, конечно, помню, с какой удалью ты всегда отгонял волк-длаков вместе с Хегалой и мастером Туфом, светлая ему память. Но всё же, я сейчас так переживал за тебя, мальчик. Силле. Так сил гроссе ещё никто никогда не называл. Сердце глухо стукнуло о рёбра потому что Альву это страшное дело понравилось. Пусть такая форма имени и звучала как кличка для крохотной глупой птички, а всё же в ней было что-то, что заставило Сильграсса подумать о вещах, не имевших к его жизни никакого отношения, и всё же приятных, манящих, не сбыточных, а детстве, например. Я тоже за вас переживал, Лука. Правда, малыш? Конечно. Интересно, если бы он промолчал, этот неловкий диалог уже закончился бы. Я очень рад, старик благодарно шмыгнул носом. Я думаю, тебя ждёт замечательная жизнь сил в Сильграса Валати, и я очень счастлив, что мы так долго говорили тебя остаться. Ты многого достигнешь, и мы все ещё будем гордиться тобой, внучок. Силграс смутился так сильно, что чуть не позеленел, потом поднялся и неуверенно похлопал старика по плечу. Пока они в молчании шли обратно, Авалатти позволил мыслям соскользнуть со смущающих темно любимые, то есть отстраненно мечтательные. Думал, жаль, что туши убитых тварей не исчезают сами по себе. Было бы очень удобно. Оставались бы после них только ценные зубы и уже выделанные шкуры. А так, придется поскорее возвращаться сюда с селянами, чтобы поляна не превратилась в трактир для волков и хищных птиц. Как же лень, а? Сегодня призрачный Лука, как и остальные жители долины, повторял по кругу один и тот же сценарий. В его случае это была работа в собственной мастерской. Он обрабатывал кусок дерева, и Силгра, сколько ни стоял возле него и не следил за перемещениями, Так они понял, что именно мастерил старик. Может, пару кружек для трактора Гедвиги, а может, ему сил гроссо, ступку и пестик. Старые ведь совсем истёрлись. Лес закончился, уступив место снежной пустоши. На горизонте виднелся серебристый туман погодного разлома. Вот теперь было достаточно далеко от деревни. Авалацци остановился острый, как волчий клык, скалы одиноко щерящейся в белом безмолвии. Всё вокруг неё покрывал снег, но если подойти вплотную туда, где сейчас царила тёмно-синяя тень, то можно было попасть в ловушку, прямо под скалой находилась глубокая расщелина. Не заметишь её в тени, шагнёшь и провалишься так глубоко, что сам ни за что не выберешься, особенно если ты тварь, подобная приспешникам лешего. А если учитывать, что с коммуникацией у них так же туго, как и с мозгами, то при хорошем раскладе в этой дыре может переломать шеи и кануть в небытие вся лешего кодла. Силга, разжимая кинжал, приблизился к расщелине вплотную. Склонившись над ней, Альф повернул левую руку ладонью вверх и резко полоснул лезвием по белой коже. «Да что ж так больно-то!» — тряся рукой, возмущенно зашипел он. Алые капли одна за другой срывались вниз в темноту. С неба падали хлопья снега. Не убирая ладонь, нужно как можно больше крови, чтобы приманка сработала наверняка. Силг разбросил со свободного плеча мешок и, присев на корточки и кое-как развязав его, вытащил оттуда несколько своих рубах, штанов и три пары носков. В предыдущие дни Авалатти старательно бегал в этой одежде ходил в нее в растопленную по случаю сауну, спал и один раз случайно облился можжевеловым чаем. Делал всё, чтобы облегчить задачу шерстным недоумкам, ведь обычные псины прекрасно выслеживают людей по их одежде. Остаётся надеяться, что и лишевы всё же справятся. Да и мне бы хоть немного везения. Хотя главной в этой ловушке, конечно же, была кровь. Да, игравший с кинжалом до того, что у него от слабости закружилась голова, а Валадь се прилёг на снег. Перестарался, кажется. Главное сейчас не упасть здесь в обморок и не очнуться от того, что на него капает кое-чья мерзительная слюна, а то это будет самый не смешной анекдот на свете. Хася Гегеле, наверное, бы он понравился. Достав из кармана мантии заранее припасённый крендель, Сильгра задумчиво жевал его, потом сопя поднялся, И привел себя в порядок. Пока дыра. Уходя, он оглянулся и помахал забинтованной рукой. Надеюсь, ты справишься со своей миссией. Да, он пытался быть дружелюбным. Да, с расщелиной в земле. Ибо не преуспел с этим триста лет назад. Что ж, никогда не поздно начать. Ночью Силграс проснулся от страшного воя ветра за окном. Что-то ударило о стекло, и деревянная рама жалобно заскрепела. А Валатти сел, потирая глаза руками, пытаясь вспомнить, где он и что происходит, как всегда с огромным трудом и нежеланием возвращаясь в мир бодрствующих. Затем черкнул спичкой и зажег свечу, разрывая кромешную темноту спальни. Снуи, сидящий на каминной полке, трясся, обхватив себя руками. — Ты чего? — не понял Авалатти, зевая во весь рот. Снуи пискнул. И Силг раскурчил недовольную рожу. «Вот оно что!» «Пожаловала!» Он встал, потянулся после сна, сжал-разжал голые пальцы ног, наслаждаясь ощущением пушистого ковра под стопами. Почему у Хегала был такой, а у него нет? И, подойдя к полке, поставил на нее оба локтя. «Приспешник Лешего тебя, значит, не испугал, а Фиона еще как!» Подперев щеки кулаками, Сленивым интересом спросил Силь гроссу снежная феечки. Пип! Ах, так он тоже был страшный, но ты тогда всё проспал. М-м, да. Ну ты и трус, я тебе скажу. Никого трусливее я в жизни не видел, ни в одной из жизни, как мне кажется. Снуй оскорблённо стукнул Авалати по носу и забился в угол, не переставая трястись. Альфсон на потёр глаза. Блин, «Как же он не любит просыпаться!» И положил возле отвернувшейся феечки носовой платок, пусть с головой укроется, если так страшно. Потом взял со стола зажженную свечу и неспешно пошел на выход. Улица была погружена в темноту, прозрачно-черная и глубокая, как вода в таинственном ведьмовском колодце, она заполнила всю долину колокольчиков. Дома тонули в ней, похожие на обломки кораблей в подводном царстве. В воздухе тонко пахло цветами, и снег, перемешанный с фиалками, не то чтобы падал, агрессивно накидывался, стараясь уколоть как можно больнее. Мимо овалатти то и дело проскальзывали силуэты бледных людей, кружащихся в безмолвном танце. Все они были одеты в изысканные летящие ткани. Венцы и диадемы из сверкающих кристаллов украшали их головы. Но танцоры оставались безучастны к собственной красоте. Их лица не выражали ничего, кроме равнодушия. Они двигались одновременно пресигательно и жутко. При этом на улице было настолько холодно, что даже почти нечувствительный к перепаду температур Авалацци поёжился. Он небрежно смахнул с плеча фиолетовые лепестки, зачесал свои белоснежные волосы от затылка вперёд, пряча под ними глаза, ещё разок зевнул и спустился с крыльца, в него тотчас чуть не врезалась очередная пара танцоров, а потом еще одна и еще. Они окружили его, будто приглашая присоединиться к своему чарующему танцу в тишине. — Фиона, зачем мне твои спецэффекты? — Хочешь поговорить? — явись сама, — раздраженно крикнул Силграс, уклоняясь от чужих локтей и морщась, когда его кто-нибудь все-таки задевал. Я и так знаю, что ты крутая. В отличие от жителей долины Колокольчиков, слуги Фионы были не призраками, а вполне себе материальными мертвецами, набранными ею среди беспечённых наршвайнцев. Послышался смешок, звонкий щелчок пальцев, и вдруг всё закончилось. Магическая темнота и метель отступили, сменившись простой и в чём-то даже светлой ночью. Спасибо пухлым сугробам, блестящим под луной. От колодца к Силграсу шагнула высокая стройная женщина, чьи длинные черные волосы украшал серебряный венец. Власть и роскошь. Вот два слова, приходившие на ум при взгляде на нее. Она куталась в синий плащ, отороченный мехом. Под ним виднелся темный обтягивающий костюм. «Ну да, в отличие от своих ребят, ты-то тепло одета», мысленно возмутился Авалатти, которому очень не понравилось мерзнуть. Он забыл, что на встрече с Фионой лучше надевать хоть какую-нибудь обувь, а не выходить босиком и в ночной сорочке. Пепел. Точно, сорочка. Что-то он совсем не подготовился к гостям. И сну и предатель такой не напомнил, что стоило сменить наряд на нечто более приемлемое. Силграс с максимально независимым видом поправил рубаху и эдак небрежно упер одну руку в бок. Мол, так и было задумано. Вблизи Фиона фон Сортерберг, большинству известная как «Ледяная леди», была еще прекраснее. Неудивительно, что многие люди выходили к ней, обменивая свою теплую, но скучную жизнь на холодное мерцание вечности. Остановившись прямо перед Авалате и загадочно сощурив глаза, Фиона длинным ногтем жемчужного цвета провела по его нижней губе. «Вот ты снова и дома, упрямый Альф!» Один среди зеркал, в ограде отражений, и со свечой в руке, чтобы развеять тьму. Какая пафосная фраза, долго репетировала. Вывернулся из-под её пальцев Авалатти. Из Фионы вдруг как ветром сдуло всю её властную холодность. Она задорно ослабилась. Скажи, хорошо получилось? Ты же и впрямь со свечой стоишь, уже потухшей, правда? И действительно, Ветер и цветочно-снежная буря почти сразу расправились с огоньком. А Валатти хотел съязвить в ответ, но, вспомнив все то, о чем так много думал в последние дни, не стал этого делать, только кивнул. Красивые слова, да, как строка из древней песни. Зато Фиона не упустила возможность для подкола. «Боги-хранители, да тебя подменили!» – дело наахнула она. «Признавайтесь, кто украл мою врединку Авалатте и подсунул вместо него эту принцесску в ночной рубашке?» «Да ты!» — невнятно взвал Силграсс, когда она прижала его одной рукой к груди и хорошенько взъерушила волосы. «Я скучала по тебе, между прочим», — с укором воскликнула Фиона. «Я все еще не понимаю, как ты можешь по мне скучать, если мы виделись всего пять раз, и то по делу». Я помню себя по твоим прошлым жизням. А я-то тебя нет. Так наши чувства никогда и не были взаимными. Я же говорю, я скучала, а не ты. Ты мне друг, я тебе непонятная преставучая тётка. Что ж, ничего. Бывают ситуации и хуже. Поразительно, насколько простой она была вне своей колдовской месили. Лучше бы порадовался, что тебя кто-то любит. Фёона вновь посерьёзнила. До сих пор Сильграз вздрогнул и отвёл глаза. "Зачем ты пришла?" после паузы спросил он. "Хочу спросить, когда ты планируешь провернуть свой ритуал". "Но ну и к чему тебе знать это?" "Спрячу своих слуг от греха подальше. Хочу, чтобы они остались в порядке при любом раскладе. У тебя вообще хватит магии на то, чтобы расколдовать долину, принцесса?" Да перестань ты меня так называть. Просто тебе поразительно идёт эта ночнушка. Ты уверен, что она мужская? А они разве как-то отличаются? Понятно, сокрушённо покачала головой фон Сортерберг. За разговором они неспешно шли по тихим переулкам деревни. Если им на глаза попадались редкие призрачные прохожие, Фиона развеивала их небрежными прикосновениями. Сильграс сначала молча скрипел зубами, потом всё же попросил её держать руки при себе. "Мои силы всегда растут при полной луне и в момент смены суток", сказал он. "Так что я собираюсь провести ритуал в полнолуние, в полночь. Надеюсь, что в ближайшее, если мои помощники явятся до него. Если нет, в следующее. Но мне хотелось бы побыстрее, пока не вмешались какие-нибудь внешние обстоятельства". И не пропала решимость. Фиона задумчиво кивнула. Ты не изменил свой план. Я так понимаю. Нет. Он остался прежним. Ледяная Лиди покачала головой. Подозревают твои помощники, те, что отправились за сундуком, будут в ярости. Ярость это нормально. Главное, чтобы они сыграли свою роль до конца. Вот-вот. Я бы на их месте заортачилась. «Ничего, я сильнее, не смогу уговорить, заставлю». «А Валатте, это не мое дело, конечно, но, по-моему, ты совершаешь ошибку». «Ты права, это не твое дело». И снова повисло долгое молчание. Когда они дошли до трактира Гедвиги, чьи окна, как всегда, приветливо светились в ночи, Силграс указал на него рукой. «Я могу угостить тебя Гругом, если ты не будешь уговаривать меня изменить решение, или же мучить рассказами о моих прошлых воплощениях». «Ты все еще не хочешь знать о них?» Фиона оперлась плечом об угол ближайшего дома. «Даже сейчас?» «Тем более сейчас». Фон Сортерберг задумчиво пожевала губами, затем плотнее закуталась в свой синий плащ. «Знаешь, я, наверное, пойду». Наконец, невесело сказала она. Полночь полнолуния, значит. Перемена в её настроении напрегласил Гросса. Не вздумай вмешиваться в ритуал, нахмурился он. Он тебя не касается. Всё это только моя ответственность. У меня и мысли не было тебе мешать, Сильграс. Она печально покачала головой. Просто мне грустно, мастер Авалатти, как я уже говорила сегодня. Ты мой друг, пусть и не хочешь вспоминать об этом. Знаешь, бывает очень сложно принять судьбу своих близких, признать, что всё, что с ними происходит, каким бы неправильным оно тебе ни казалось, это их выбор. Зачем-то они для себя решили так, и твоё дело не лезть, если не просят. Уважать их право на жизнь, их право на смерть, право на ошибки и глупости. Сколько ни живу на свете, «А мне все никак не дается это смирение», — Фиона рассеянно хмыкнула, потом повторила, — «Я не буду мешать тебе, клянусь». А Валатти почувствовал, как внутри у него что-то тоненько завывает, будто карманная метель, проскользнувшая в самое сердце. Он хотел что-то сказать, но никак не мог понять, что именно, что это за неясное чувство, смутное желание, Ощущение необходимой правильности нагнетается в мехах его лёгких. Выражение лица Феоны вдруг стало более строгим, сочувствующим. «Но есть и другие, Альвасиль, и, как мне кажется, они могут захотеть остановить тебя». «Про лешего я знаю», — поморщился Авалатти. «Не только он, так же Наюх». Силграс невольно распахнул глаза, «вы» и неверующий подался вперёд. С чего бы господину подземных рек мешать мне? Ты однажды перешёл ему дорогу, давно, ещё пару твоих воплощений назад. Ты не помнишь этого, и как у себя водится, не хочешь вспоминать. Впрочем, я всё равно не знаю деталей, но знаю другое. Однажды Найх уже помог лешему выступить против тебя. Помнишь, как та раз эта деревня Фиона обвела улит су рукой, горела. Когда леший напал на вас, и ты после этого отталкивалась суда любых хальвов, в том числе меня, из-за чего в этой жизни я не смогла стать тебе другом. Конечно, помню. Укор, которым полнялись последние слова Фионы, Сильграф проигнорировал. Так вот, продолжила ледяная леди. В тот раз именно на юх по просьбе лешего наполнил колодцы красной водой и выманил себя в дальние скалы. Поэтому я подозреваю, что сейчас он тоже может оказать чищобной смерти поддержку. Будь готов. А Валатси выругался сквозь зубы. Они долго молчали, и под ногами у них расцветали незабудки, порождение силы, исходящей от госпожи фон Сортенберг. Медленно падал снег. Фиона из-под ресниц смотрела на Силграса, зная, что скоро потеряет его навсегда. «Может, и хорошо, что мы сейчас не пошли пить и говорить о былом», подумала она, бросив взгляд на уютный трактир, а потом на такое изящное и взволнованное лицо о Валатсе. «Может, без этого будет и не так больно. Ну да, конечно, лги себе, дорогая». Силгро стряхнул головой, выныривая из своих мыслей, и затем, поджав губы, твердо протянул руку ледяной леди. «Вряд ли мы еще увидимся». «Прощай, Фиона!» «Прощай, Силгресс!» Она призвала своего колдовского коня, черного как вороного крыло, и уже готова была запрыгнуть в седло, когда Авалатти внезапно схватил ее за запястье. Прежде чем она сказала что-либо, он развернул ее к себе и порывисто поцеловал. Губы у Силгресса были холодными, на вкус пшеница и соль, а губы Фионы... Будте же сахарные фиалки Вальду. Быстрый поцелуй едва ли мог согреть хоть кого-то из них. Прости, что я не стал слушать о своих прошлых воплощениях, выдохнул сил, когда они отстранились вдруг от друга. Сейчас это было бы неуместно, но если ради чего-то и стоило бы о них узнать, то это ради нашей с тобой истории. Фиона посмотрела на него внимательнее и вдруг расхохоталась. Но ну, ты и лавелас. Мы всегда дружили, Авалацци, не больше. Хотя. Она прищурилась. Что, если я скажу, что под конец ты каждый раз пафосно проворачивал этот внезапный трюк с поцелуем? И я решил, что я ужасно предсказуемый, поморщился он. Так и есть, милый, так и есть. Вернувшись в избу у колодца и успокоив перепуганного снуя, а Валатти снова завалился спать. Он всегда любил сон, просто в силу своей природы, а в последний год спал совсем жадно, чуть ли не с иступлением. Причина была простая. В его снах долина колокольчиков оживала. Он сбегал туда от реальности и с радостью встречал тех, кто сейчас представлял собой лишь бледные тени. И, конечно, Хегалу. В сегодняшнем сне... Они с Тофом загорали на берегу реки в ближайшие из теплых зон. Хегала грыз сорванную травинку. «Вообще-то тебя многие любят», – задумчиво говорил он. «Не только Феона. Просто сейчас, в силу обстоятельств, они не могут об этом сказать. И раньше любили. Всегда любили. Все, кроме одного». «Кроме тебя?» – попробовал угадать Силграс. «Тьфу, ты боги-хранители!» Кроме себя, Аволаций, ни праха ты себя не любишь. В том и беда. Изгрызенная травинка улетела в кусты. Гегала хрустнул пальцами и широко улыбнулся. Ладно, пойдём искупаемся. Или вы, не люди, не умеете плавать, подмигнул он.